Восемнадцатое. В течение этих лет почти что лихорадочной продуктивности в новых областях проективной и алгебраической геометрии другой, новый и даже более революционный вид геометрии, изложенный в немногих и трудных работах, оставался в забвении, и большинство ведущих математиков им пренебрегали. Вопрос о том, является ли постулата параллельных Эвклида независимой аксиомой, или же он может быть выведен из других аксиом, Занимал математика в течение двух тысяч лет. В древности найти ответы на этот вопрос пытался Птолемей. В средние века – Насир ад Аддин. В XVIII веке – Ламберт и Лежандр. Все они пытались доказать аксиому и потерпели неудачу. Хотя в ходе своих исследований получили некоторые очень интересные результаты. Гаусс был первым человеком, который считал постулат о параллельных независимой аксиомы, откуда вытекало, что... Логически, возможны другие геометрии, основанные на другом выборе аксиум. Гаусс никогда не публиковал свои соображения по этому вопросу. Первыми, кто открыто бросил вызов авторитету двух тысячелетий и построил невклидую геометрию, был русский Николай Иванович Лобачевский и венгер Януш Бояй. Сначала обнародовал свои идеи Лобачевский, профессор в Казани. В 1826 году он выступил с докладом об аксиоме параллельных Эсклида. Его первая книга появилась в 1829-1830 годах была написана по-русски. Узнали о ней лишь немногие. Даже более позднее немецкое издание под названием «Геометрические исследования по теории параллельных линий» не обратило на себя внимания, хотя им заинтересовался Гаусс. К тому времени Гаусс Бояй тоже опубликовал свои мысли по этому вопросу. Янош, в скобках, Йоганн, Бояй, был сыном учителя математики в провинциальном венгерском городе. Его отец, Фаркаш, в скобках, Вольфганг, Бояй, учился в Гетенгенском университете в те же годы, что и Гаусс. Страница 231 Он и Гаус изредка обменивались письмами. Фаркаш затратил много времени на попытке доказать пятый постулат Эвклида, скобка страница 69-я, но не пришел ни к каким определенным выводам. Его сын унаследовал его страсть и тоже начал работать над доказательством, несмотря на просьбу отца заниматься чем-либо другим. «Ты должен отвергнуть, это подобно самой гнусной связи, это может лишить тебя всего» то его досуга, здоровья, покоя, всех радостей жизни. Эта черная пропасть в состоянии, быть может, поглотить тысячу таких титанов, как Ньютон. На Земле это никогда не прояснится. В скопах письмо от 1820 года. я наш Баяй поступил на военную службу и заслужил репутацию отличного офицера. В это время он стал рассматривать постулаты в Клида как независимую аксиому и открыл, что можно построить геометрию, основанную на другой аксиоме, согласно которой через точку на плоскости можно провести бесконечное множество прямых, не пересекающих данную прямую плоскости. Это была та самая идея, которая уже возникала у Гауса и Лобачевского. Бояй изложил свои соображения, и они были напечатаны в 1832 году в виде приложения к книге его отца под названием приложение, излагающие абсолютно верное учение о пространстве. Озабоченный отец написал Гаусу, прося совет относительно не ортодоксальных взглядов сына. Полученный из Гетенгена ответ содержал восторженное одобрение работы младшего Бояи. Вдобавок к этому, Гаус заметил, что не может хвалить Бояи, так как это было бы самым похвалой, поскольку идеи приложения являются его мыслями уже многие годы. Молодой Янош был глубоко разочарован этим одобрительным письмом, которое возводило его в ранг большого ученого, но лишало приоритет. Его разочарование усилилось, когда в дальнейшем он не встретил признания. Еще более он был потрясен тогда, когда книга Лобачевского была опубликована на немецком языке. В скобках 1840 год. Ее он больше никогда ничего не напечатал по математике. В отличие от Баяи, Лобачевский до конца боролся за признание своих идей, и продолжал развивать свою новую геометрию, сочетая это с деятельностью и в других областях.